Глава 5 Панорамные окна, развивающиеся от ветра белоснежные шторы, приятная прохлада внутри. Меня поражал масштаб этого дома. Высоченные потолки, современный дизайн, минимальное количество мебели. Я шла босыми ногами по холодному полу и с ужасом смотрела по сторонам. С ужасом, потому что яхта давно отчалила, И мы с Романом Витальевичем остались здесь совершенно одни. Притом одни не в каком-то доме, откуда можно сбежать и найти помощи у прохожих. Тут ситуация другая. Пустынный остров, полная изоляция от остального мира. Если что-то случится, то мне вообще никто не поможет. Вот до чего доводит страх рассказать правду. Уж лучше бы сразу раскрыла рот, тогда не попала бы в столь невыгодную для себя ситуацию. И не факт, что потом плавала бы в море. Весьма вероятно, надо мной сжалились бы. Вот только в присутствии старшего Гордина вообще сложно было что-либо сказать. Я там и двух слов не связала бы. Трусиха. «Располагайся. Чувствуй себя как дома», — с нескрываемой издевкой сказал миллионер и подмигнул мне, пройдя мимо кухни. кухне. Налил себе воды, осушил стакан до дна и поставил его на стол. Широко улыбнулся. «И что дальше?» «Как планируешь соблазнять меня, малышка?» Я удивленно выгнула брови. «Неужели подумала, что все будет настолько просто, и я, поверженный твоей несравненной красотой, упаду прямо к твоим ногам? Это так не работает!» Он ухмыльнулся и наигранно вздохнул. «Ты заключила сделку с моим отцом, а потом вышла замуж за моего брата, который использовал мои документы и имя. Теперь тебе эту историю и расхлебывать? «Какая чудесная у тебя семья! Такая дружная!» — подметила я, и чтобы не показывать своего волнения, направилась изучать дом. Что-то я с младшим гординым слишком разговорилась. Наверное, с ним следовало прикрыть рот и вести себя тихо. И почему умные мысли приходят в мою голову в самый последний момент? Осмотрела первый этаж, потом пошагала на второй. Вот только не стала там задерживаться, так как набрела на просторную спальню с огромной кроватью. «Нужно держаться подальше от этого места». Спустилась. Не обнаружила там Романа Витальевича. Внутренне напряглась, потому что его отсутствие не могло предвещать ничего хорошего. Хотела отправиться на улицу на его поиски, вот только мое черное платье было слишком роскошным, чтобы гулять в нем по берегу. Переодеться бы во что-нибудь простое. Я посмотрела на широкую лестницу, ведущую на второй этаж, вспомнив, что точно видела в спальне гардеробную. Возможно, отыскала бы там хотя бы мужскую одежду, но не стала так рисковать. Снова отправилась на исследование дома. Задержалась в кабинете с обширной библиотекой. Рассматривая многочисленные полки с книгами, невольно задумалась, сколько сил и средств потрачено, чтобы они здесь стояли и пылились. Вряд ли их вообще кто-то открывал. Безусловно, если долго здесь жить, то и развлекать себя чем-то нужно. Интернета нет, связи с миром нет, Значит, оставалось только читать. Хотя можно смотреть телевизор или... Я зашла в комнату, где видела широкую плазму и обнаружила на полках справа от нее приставку, джойстики и диски с играми. Изучила коллекцию. Андрей обзавидовался бы. Наверное, продал бы душу, чтобы заполучить такую. Это по праву считается лучшей кооперативной игрой. Раздался голос Романа Витальевича упирающегося плечом в косяк двери, я вчиталась в название диска, который держала в руках, перевернула, чтобы изучить описание, а мужчина продолжил: Кто-то проверяет прочность пары с помощью ремонта в квартире, а кто-то с помощью нее. Есть кое-что получше. Я не впечатлилась и вскоре отложила игру. Вышла в конце прошлого года, рассчитана на 14 игровых часов. Пройти одному ее нереально, а если вдвоем, то только сообща. Эта коллекция малость устарела, ее обновить пора. Сделав вид, что здесь мне не интересно, отправилась дальше блуждать по дому. Правда, от безделья и неугасающего внутреннего напряжения я очень быстро извелась. Мысли не давали покоя. Я все ждала разоблачения или даже сексуального нападения, если ни одного, так другого. Тебе удобно в нем? Попивая что-то из высокого стакана, поинтересовался Роман Витальевич. Я обернулась, осмотрела свое шикарное платье, от которого давно хотела избавиться. «Да, вполне. Есть хочешь? Нет, я не голодна, спасибо». Мужчина не стал докучать мне вопросами, вернулся в кухню. Я же поспешила спрятаться в ближайшей комнате, не собираясь воплощать в жизнь наставления его отца. Хоть в доме царила приятная прохлада, в платье было слишком неудобно, чтобы продолжать в нем ходить. А ведь до утра за нами никто не приедет. Или терпеть дискомфорт, или... Я решилась на дерзость и пошла на второй этаж. Там обнаружила не только мужской, но и женский гардероб. Купальники, легкие наряды, украшения, нижнее белье. Я сразу же отмела в сторону мысль примерить что-нибудь особенно красивое, потому как с меня уже хватит. Выбрала свободную рубашку и короткие шорты, которые казались самыми простыми из всего, что здесь находилось. Быстро переоделась и даже повесила платье на вешалку. Услышала музыку на первом этаже, поскорее спустилась и, не заглядывая в кухню, откуда доносились звуки, покинула дом, чтобы как можно дальше оказаться от мужчины. Если сократить наше общение до минимума, то ничего плохого не произойдет. Возможно, я даже выберусь из этой истории целой. Пошла гулять по берегу. Жаркое солнце ласкало кожу, ноги утопали в желтом песке. Лазурное море стремилось до меня добраться, но совсем немного не доставало до моих босых стоп и убегало обратно. Я уговаривала себя не переживать понапрасну, прокручивала в голове события на яхте, что следовало сказать или сделать, чтобы все обернулось наилучшим образом, Когда должна была четко осознать, что они ошиблись, как следовало преподнести информацию, хотя какой толк думать о прошлом, когда опасность ждала впереди? Но ничего, все обойдется, закончится этот день, завтра нас отсюда заберут, так или иначе никто не расскажет старшему Гордину, что между мной и его сыном не произошло запланированной им близости, только если не поставил везде камеры. Нет. Вряд ли. Я отмолчусь, а Роман Витальевич, вот она загвоздка, ведь миллионер обязательно меня сдаст, ведь играл не на моей стороне. Но даже в такой ситуации найдется оправдание. Месячные. Кто же знал, что наступит внезапно и против природы уже не попрешь? К моменту, когда солнце собралось спрятаться за горизонтом, я не чувствовала ног, села прямо на песок и решила как можно дольше не уходить с пляжа. Правда, реализовать план не удалось, так как рядом оказался миллионер и поставил между нами корзину для пикника. Я не голодна. А я разве что-то предлагал? Места на берегу мало. Здесь открывается великолепный вид. Не приватизируй его, пожалуйста. Я глянула на мужчину. С трудом сдержала порыв подняться и пересесть, но ведь это слишком по-детски, потому как можно сколько угодно убегать от проблемы. Она все равно догонит. Наверное, пришло время рассказать, что я совершенно не та, за кого меня приняли. Тогда и поползновений на мое тело не предвидится. Досадная ошибка всего-то. Я набрала воздуха в легкие, посмотрела на него и застыла. Он пил сок. Кадык дёргался от каждого глотка. По загорелой шее бежала желтая капелька, гипнотизируя меня. А потом носа коснулся запах выпечки из корзины и живот скрутило от желания немного перекусить. Миллионер обратил на меня свой взор. Я сразу же отвернулась, будто пойманная с поличным на краже, сосредоточила все свое внимание на пылающем горизонте. Невероятная красота. А мужчина поднялся, начал раздеваться. Легкая рубашка, шорты, обувь. Он издевался, принес корзинку с едой, поставил возле меня, а сам пошел плавать. Как это еще назвать? Может, намеренно соблазнял? А тело у него шикарное. Миллионер явно следил за собой, уделял много времени тренировкам. У Андрея и в помине такого не было. Дряблый животик и бугры на руках только тогда, когда он их напрягал. А ведь так хвастался этими бицепсами, словно много лет качал. «Не хочешь искупаться? Вода отличная!» — крикнул Роман Витальевич. «Нет, ограничусь наблюдением». «Неужели плавать не умеешь?» Так ты не бойся, тут не глубоко. Зайди по пояс и немного постой. Детям обычно это нравится. Вызов? Неужели он ждал, что я вдруг начну раздеваться и делать все, лишь бы что-то ему доказать? Нет. Просто считаю пустой тратой времени, — ответила я ему и, поднявшись, направилась в дом. Хватило с меня прогулки. Можно найти занятия поинтереснее, а главное — полностью безопасное. Правда, не успела я далеко отойти, как мужчина подбежал сзади и подхватил меня, закинул себе на плечо. Я вскрикнула, он понес меня в воду. «Немедленно отпусти!» «Сейчас, подожди немного!» «Я не собираюсь с тобой купаться, делать мне больше нечего!» Я выворачивалась всеми силами. «Вот поэтому и покупаешься, потому что делать нечего. Одному мне слишком скучно». Через пару минут мы оказались в воде. Миллионер бросил меня со своего плеча, придержал за талию, чтобы не погрузилась головой. Я стала колотить его по груди, возмущаться. Чем дольше это продолжалось, тем отчетливее приходило понимание, что дна под ногами больше не чувствовалось, а мы все дальше и дальше от берега. Все-таки утопить меня решил. Мною овладела паника. Я оттолкнулась от Романа Витальевича, попыталась плыть к спасительной суше, но из-за страха вдруг утонуть. Все получалось крайне отвратительно. Я гребла, бултыхала ногами, во все стороны летели брызги, вода попадала в глаза, происходило какое-то безумие. Я толком не понимала, держусь на поверхности или тону. Меня будто уносило все дальше и дальше в море, и потому становилось еще страшнее. Да тише ты, успокойся. Мужчина перехватил мои руки, вот только я испугалась еще больше. «Сейчас потянет вниз, и я захлебнусь. Он ведь для этого притащил меня на глубину, чтобы поиздеваться». «Иди сюда, Карина», — сказал он, но я вырвалась, начала усердно грести, лишь бы спасти себя. «Не хочу умирать. Мне нужно на сушу». В какой-то момент он схватил уже мой локоть. Все пошло наперекосяк, и я с головой ушла под воду. И дна нет, оно далеко. Вынырнула, начала лихорадочно хватать ртом воздух. Миллионер что-то настойчиво проговорил. Я не услышала из-за шума в ушах. И вроде бы умела плавать, но сейчас полностью разучилась. Вокруг море, такое огромное, глубокое и остров, а больше никого. Я утону, я точно сейчас утону. Не поняла, как оказалось на суше. Роман Витальевич усадил меня на песок. Я начала отползать дальше, подальше от набегающих волн а потом обхватила себя за плечи. «Чего ты так испугалась? Я же был рядом!» Он сел рядом и приобнял меня. Первое время я не могла прийти в себя. Старалась успокоиться, ведь все обошлось, жизнь спасена, море не унесло мое тело. И мужчина словно задался целью помочь мне. Сначала пытался вывести на диалог и задавал вопросы, но потом понял, что из меня слова не вытянуть, и завел длинный рассказ. «Знаешь...» Я в детстве тоже боялся воды. Старший брат любил надо мной подтрунивать, к примеру, столкнуть в реку или сбросить в глубокую яму. И вот один раз он говорил и говорил, а я слушала. В какой-то момент обнаружила в своих руках стакан с соком и вкусную булочку. Вдруг поняла, что мужчина даже не обнимал, а просто сидел рядом и делился уже третий подряд историей из детства. Я улыбалась. Роман Вита... Как-то после его рассказов даже мысленно не удавалось называть его по имени и отчеству. В моем восприятии он стал значительно проще, более приземленным, особенно когда лег на песок и закинул за голову руки. Море стало менее спокойным, шумело, будто тоже хотело принять участие в разговоре. Я смеялась, слушала и слушала, завороженно глядя, как шевелятся его губы и дергаются вверх уголки как блестят в свете зашедшие луны глаза, как играют упругие мышцы на груди и плоском животе. Я потерялась в этом моменте, почувствовала себя обычной девушкой, а не обманщицей рядом с обычным мужчиной, который будто бы и богатеем не был. И между нами никакой пропасти, просто он и просто я. А у меня нет ни братьев, ни сестер. Окончательно забыв о необходимости помалкивать, Поделилась с ним частичкой своей жизни. Наверное, я тебе завидую. Было бы чему завидовать, Роман покачал головой. Тебе доставалось все внимание родителей. Мне же приходилось доказывать, что я не хуже. Сейчас это кажется забавным, но в детстве. Он погрузился на пару мгновений в свои мысли, а я не удержалась и положила ладонь ему на грудь, только чтобы поддержать. Не знаю, нужно ли такому сильному человеку мое участие, но вдруг показалось, «Да, не помешает. Сыграем в ту игру?» — предложил мужчина и сгреб мои пальцы в кулак. «Мы ведь разругаемся», — сказала я и фыркнула. «Для этого нужно быть командой. А вдруг мы и есть команда, но просто об этом пока не знаем». Я усмехнулась, посмотрела на волнующееся море и хмурое небо, которое явно нацелилось прогнать нас с пляжа. Впереди целая ночь. Уж лучше провести ее играя в игру, которая точно не приведет нас к постели и интиму. А это выход. Почему бы и нет? Давай. Только сразу скажу, что я игрок самый что ни на есть посредственный, поэтому буду тянуть хм, нашу команду вниз. Ничего, справимся. Роман поднялся, оттряхнул плавки и подал мне руку. Я вложила в нее пальцы и почему-то почувствовала волнение. Андрей часто предлагал мне помощь, Но все было не так, словно одолжение. Здесь же все другое. Пустой дом, отсутствие света, звук наших шагов по полу, его уверенных и моих быстрых. Мой смешок, потому что все как-то волшебно. Развивающиеся шторы и врывающаяся сюда луна, которая еще светила через дыры в набежавших тучах. «Готово?» — спросил Роман и включил телевизор. Я уселась на диван, предварительно отряхнув одежду от песка. Кивнула мужчине и приняла у него джойстик. «Тогда поехали!»